Крепко стиснув его руки, она заговорила быстро в захлёб. Оказывается, тысячелетний сокол сейчас находился у грузовой шлюзовой камеры на уровне блоков на противоположной стороне башни по отношению к военному кораблю спунов. Не думаю, чтобы они заметили меня. Энергетические вихри вокруг звездного тупика полностью искажают показания датчиков. Я сама пристыковалась к башне, можно сказать, на ощупь. Хэн... Отвел дока и атуара в сторону. Нам ни за что, ни за что не затолкать в сокол всех, даже если использовать каждый кубический сантиметр пространства. Что мы им скажем? Замолчи, соло, капитан. Пожалуйста, воскликнул Триани. Слушай, с помощью луча захвата я подсоединила к соколу большую, герметически закрытую секцию трубопроводов вместе с одним из узловых пунктов. Значит, мы сможем разместить там заключенных. Начал было Док. Но Хэн перебил его. «Нет, мы сделаем кое-что получше. Атуаро, ты гений!» На радостях он даже чмокнул тряне в пушистую мордочку. «А что, подтянуть эту секцию сюда можно?» «По-моему, да!» Док перевел удивленный взгляд с одного на другую. «Что вы имеете в виду? «О, я понял!» Сверкая глазами, он удовлетворенно потер ладони друг от друга. «Это будет нечто!» Один из защитников с верхней площадки просунул голову в аварийную дверь. «Соло! Вице-президент снова зовет тебя!» «Если я не отвечу, он заподозрит что-то неладное. Я пришлю Чу и вам в помощь. Только действуйте быстро, быстро!» «Соло, капитан! В нашем распоряжении! Всего несколько минут!» Хен запрыгал по ступеням, хотя это было нелегко и тут же вызвала одышку, такую сильную, что он едва не потерял сознание. Воздуха явно становилось все меньше. Он быстро и очень тихо объяснил ситуацию Вуки и отослал его вместе с большинством заключенных, катуары и Доку. Потом он ответил Хиркину. Вице-президент закричал. «Время уходит, Соло! Ты сдаешься?» «Сдаюсь! С какой стати ты?» «Ошибка генного инженера!» Он выстрелил из-за угла, от всей души надеясь, что те, кто оборонялся внизу, сумеют задержать спунов, пока дело не будет сделано. Спустя девяносто секунд круг света выхватил из темноты люк свободной шлюзовой камеры боевого корабля в Таргии. Никто не заметил этого, поскольку практически весь личный состав был брошен на то, чтобы обеспечить бегство вице-президенту. Люк камеры открылся. В нее вошел очень сердитый Вуки, вооруженный захваченному противника бластером. Но чем он был доволен, так это тем, что ему не пришлось тратить время и силы, взламывая люк. За его спиной плавала секция трубопроводов, загруженная заключенными. Все они ожидали своей очереди, держа наготове кто оружие, а кто когти, или жало, или клешни, или просто голые, жаждущие руки. Здесь были далеко не все, некоторых уже переправили на борт «Сокола», а другие все еще оставались в башне. Поскольку не вызывало сомнений, что корабль «Сола» не способен вместить всех, оставался один выход — захватить военное судно «Автаркии». Чубака сделал движение рукой и двинулся вглубь корабля. Остальные последовали за ним. Поначалу почти ползком, под воздействием искусственной гравитации боевого корабля. В конце концов, на капитанском мостике заметили, что шлюзовая камера открыта, сочли, что неправильно сработала ее аппаратура и послали пару спунов проверить, так ли это. Завернув за угол, один из них уткнулся прямо в огромную волосатую грудь вуки. Мощный удар прикладом бластера заставил спуна взлететь в воздух и, облаченное в коричневую форму тело, приземлилась уже в виде бесчувственной груды. Шлем отлетел в сторону и покатился по палубе. Из бокового коридора появился второй спун. Услышав шум, он побежал, по дороге вытаскивая из кобуры пистолет. Чубакка вышел из укрытия и нанес ему удар бластером. Спун упал. Пленники подобрали оружие поверженных противников, и Чубакка повел их дальше мимо инженерных отсеков и кают экипажа. Каждый раз небольшая группа отделялась от основной массы нападающих, чтобы захватить эти помещения. Через шлюзовую камеру внутрь корабля проникали все новые и новые пленники, стараясь как можно быстрее освободить дорогу для следующих. Наконец, в уке оказался у люка, ведущего на капитанский мостик. Ударом открыв крышку, он молниеносно пролез в люк, Его встретил совсем молоденький офицер, который имел глупость потянуться к своему пистолету со словами «Какого?». Чубака ударом кулака объяснил ему, какого именно, откинул назад голову и взревел. Пленники хлынули на мостик. В развернувшейся на протяжении последующих нескольких секунд схватке меньше всего участвовало искусственное оружие, но главное — что никому из дежурных на мостике не удалось дотянуться до кнопки сигнала тревоги. Отложив бластер, Чубакка начал приготовление к тому, чтобы покинуть звездный тупик. Атуарра тревожно оглядывалась, когда в грузовой шлюзовой камере уровня стазисных блоков вместе с несколькими помощниками почти швыряло пленников в секцию трубопроводов. Они ныряли туда точно пловцы в воду и распределялись внутри, помогая друг другу. Док уже сидел у рычагов управления Соколом. Чубака должен был захватить военный корабль и тут же взлететь. На этом путь к спасению для спунов был бы отрезан. Как их много, думала Туары. Она от всей души надеялась, что тем не менее места хватит всем. И вдруг толпа стерлась, и на неясном фоне... Она увидела лицо мужа. Радостный вопль Триани раздался, когда она уже летела к нему в длинном прыжке. Он почти поймал ее в воздухе. Пака мгновенно оказался тут же и, прыгнув отцу на спину, прильнул к нему всем телом. Края зияющей раны во времени, когда они были разлучены, сомкнулись. Они были вместе. Ребенок не выдержал встряски, и заплакал. Как раз в этот момент силовые установки башни из-за перегрузки начали одна за другой взрываться. Хен услышал эти звуки и понял, что начинается агония звездного тупика. Он находился на одной из верхних лестничных площадок с тремя другими защитниками, все при оружии. Люди Хиркина вот уже несколько минут помалкивали, Надо думать, вице-президент надеялся, что подмога вот-вот подойдет. И, возможно, он был прав, поскольку отряд спунов из боевого корабля пробивался наверх очень быстро, без особого труда преодолевая сопротивление пленников. Взрывы силовых установок меняли дело. Хэн приказал всем отступать. «Переходим на уровень стазисных блоков. Бегите кто-нибудь, скажите тем, кто внизу, чтобы поторопились». Пора было начинать отступать к шлюзовой камере, которая находилась за пятым блоком. Как только посланец сбросился вниз, Хэн сделал несколько выстрелов вверх по лестнице. «Интересно», — подумал он, — «сколько еще времени продержится башня? Минут двадцать? Больше? Теперь все будет зависеть исключительно от удачи». Чем ниже отступал Хен со своими людьми, тем слышнее становился гул голосов. Защитники поднимались с нижних уровней. Обе группы встретились у аварийной двери, ведущей к стазисным блокам, и бросились внутрь. Хен находился среди последних. На мгновение обернувшись назад, он увидел, что один из пленников умер на пороге свободы. На его лице застыло выражение горечи. Пока Хен оттаскивал тело в сторону, последний пленник пробежал мимо в стазисный блок. Взяв троих в помощники, Хен с их помощью закрыл и запер тяжелую дверь, и только они успели управиться с ней, как на дверь обрушился огонь бластеров и дезинтеграторов. Пока что эти выстрелы лишь заклинивали задвижку, но было ясно, что долго дверь не продержится, особенно если спуны потащат сюда тяжелую лазерную пушку. Хен посмотрел на пленников, которые остались с ним. Долго им еще грузиться? Почти закончили, дружище! отозвался кто-то. Осталось совсем немного, не больше ста или около того. Тогда те, кто безоружен, бегите туда, остальные пусть занимают боевые позиции. Можно считать, мы уже почти дома. Они еще бежали по коридору, когда сплавившаяся по краям аварийная дверь рухнула внутрь, в нее просунулось дуло пушки направленная вглубь коридора первого стазисного блока, где, правда, уже никого не было. Пушка выстрелила. Мимо нее в опустевший блок протиснулся вооруженный спун. Бежавший последним пленник уложил его. Добежав до поворота, защитники остановились и снова открыли стрельбу. Поскольку пушка загораживала вход, спуны, пытавшиеся проникнуть в коридор, становились легкой мишенью. Сейчас здесь вместе с Хеном оставалось трое пленников. Дым от взрывающихся силовых установок становился все гуще, воздуха оставалось все меньше. Временами Хэн почти отключался. Он уже добрался до двери во второй блок и, согнувшись вдвое, спрятался за ней, чтобы защититься от выстрелов. Внезапно он заметил неподалеку знакомую фигуру, привалившуюся к одной из стазисных камер. «Болокс, какого ситха ты здесь торчишь?» Очевидно, дроид сумел дотащиться сюда по пути к шлюзовой камере, но потом его отшвырнули в сторону, и он решил сделать небольшую передышку, чтобы прийти в себя, и просто не смог снова подняться. И уж, конечно, ни один пленник, спасающий свою жизнь, не стал бы тратить время на помощь какому-то древнему рабочему дроиду. Хен подбежал к нему и опустился на одно колено. «Давай, поднимайся, аннигилятор! Мы сваливаем!» Потребовались все силы, чтобы поднять дроида. «Благодарю вас, сэр!» Как обычно, растягивая слова, произнес Болукс. «Но даже с помощью Макса, подключенного ко мне напрямую, я не могу! Капитан!» Болукс всем весом навалился на Хэна, резко развернув их обоих, и луч дезинтегратора предназначавшийся Хэну, скользнул по голове старого дроида. Время, казалось, остановилось. Хен увидел Уул Рашана, стоящего у входа в боковое ответвление коридора над телами поверженных защитников. Ящер, знаменитый представитель расы, специализирующийся на убийствах, телохранитель Хиркина держал оружие в вытянутой руке. Первый выстрел оказался неудачным и теперь дезинтегратор поворачивался нащупывая цель. У Хэна не было времени прицеливаться. Он выстрелил от бедра. казалось, что все это длилось целую вечность, хотя на самом деле произошло мгновенно. заряд бластера ударил прямо в покрытую зеленой чешуей грудь Улрашана, отшвырнув его вверх и назад. выстрел из его дезинтегратора на этот раз угодил в потолок. Хэн с болуксом распростерлись на полу. Фоторецептор дроида померк, никаких признаков функционирования не было. Пошатываясь и тяжело дыша, Хэн поднялся. Держа бластер в правой руке, а левый обхватив Болукса за плечи, он медленно потащил его за собой. Он не замечал ни спунов, которые выбежали из бокового коридора вслед за Ул Рашаном, ни того, как они упали, сраженные огнем пленников. Голова у Хэна кружилась так сильно, что поле зрения сузилось до темного туннеля впереди, туннеля, по которому он должен был дотащить Болукса до Сокола. Все остальное перестало для него существовать. Внезапно рядом с ним возникла покрытая мехом фигура с тягучими сильными мышцами под шкурой и быстрыми отточенными движениями истинного рейнджера Триани. «Соло-капитан!» произнес мужской голос. «Я помогу тебе! В нашем распоряжении всего несколько секунд!» Вдвоем они потащили дроида гораздо быстрее. Смутное любопытство заставило Хэна спросить. «Почему?» «Потому что моя жена, Атуар, сказала, что без тебя я могу не возвращаться, и потому что мой сын, Пакка, отправился бы на поиски, если бы я вернулся один», — ответил Триани и протяжно закричал «Я нашел его!». Подбежали другие пленники, заградительным огнем не подпуская спунов. У тех возникла новая проблема. Не сумев протащить в узкий коридор свою тяжелую лазерную пушку, они вынуждены были отступить. Чьи-то руки потянулись к Болуксу и подхватили его. Потом оказалось, что все они стоят в шлюзовой камере, Атака спунов захлебнулась,